Освобождение Крыма Папа Михайловича довольно подвижный и сообразительный. Ему близко к 90 И он регулярно звонит, чтобы дать Михайловичу втык. Вот и сейчас позвонил. Следи за здоровьем. Я по телефону вижу, что ты плохо следишь. Пьешь и куришь. Это молодежь не знает, что пить можно, а курить нельзя. А ты уже, во-первых, дед, а во-вторых, жених. «Пап, заколебал. Все в порядке. Что мне сделается? И если поразмыслить, нафига мне здоровье? Я же не лошадь. Здоровье может понадобиться в любой самый неожиданный момент». И опять зарядил историю, которую я с детства знаю и до сих пор терпеливо выслушиваю. «Едет наш взвод по Крыму. Освобождает. 16 бойцов на полуторке. А тут мессер. Один испугался и выпрыгнул. И сломал обе ноги. А мы стали стрелять. И мессер улетел». Правда, тому потом в госпитале генерал дал медаль. «Пап, если что, я тоже стану стрелять. чтобы стрелять, здоровье надо. Ладно, смотри у меня». Еще одну историю он только один раз рассказал. Давно. В первые дни войны немцы сильно бомбили Керчь. И на нашу бабушку упал дом. Папе 15 лет было. Он и спасатели откопали бабушку и понесли на носилках. Бабушка постанала потом попросила поставить носилки. и пока спасатели курили, сказала папе, «Миша, твой папа был вовсе не красный командир, он за белых воевал. Мама, как? Почему? Почему, почему? Он же военный, он же царю присягал». И добавила, и умер не от туберкулеза, а от нервов. Из-за того, что красным Крым сдали, и поставила палец на губы. Тихо. Бабушку эвакуировали. а папа при первом освобождении Крыма в 1942 прибавил себе год и записался в солдаты, чтобы уже самому освобождать Крым второй раз в 1944 -м. В наши дни прямо сейчас папа в Мариуполе живет, Донецкой области. И в наши дни прямо сейчас происходят из за Крымом между Россией и Украиной, катавасией по всем каналам телевизора. Михалыч забеспокоился и позвонил. Как вы там, пап? Ничего, сынок, ужинаем. Говорят, в Крым вошел кто-то. Может, белые? Неа, Михалыч, белые не могут. Их нет уже. И что, уже не будет их совсем? А вот это у своих внуков, спрашивай, Михалыч. Если получится из их поколений настоящие порядочные белые, по большому счету все равно, белый ты или красный. Главное, чтобы порядочным был. И следи за здоровьем. Пить можно сколько хочешь, если закусывать. А курить бросай. Помни, ты уже, во-первых, дед, а во-вторых, жених. И опять заладил промессер. Михалыч подумал. Видно, у него это единственная военная история, в которой все живы-здоровы остались. Поэтому только ее и рассказывает.